Глава восьмая Банда Выкрасть Лысого оказалась несложно. Никакой охраны у него, естественно, не было, а двери в его жилище запирались на скорее декоративную щеколду. Вот тащить неадекватную тушу по мусорным кучам было сложно. «Очухивайся!» — сказал я и влепил бандиту по щечину. «А-а-а! Чё?» Промычал тот, все еще находясь под действием наркотика. «И как вас таких еще в банде держат? Интересно, его босс знает, что он тоже пыльцой балуется. Спай не знать, спай хотеть прикончить кожаный тварь!» «Ну, давай, мразь, приходи в себя!» Проорал я, тряся лысого за ворот куртки. Я не боялся привлечь чье-либо внимание. Местом для допроса мы выбрали тот самый холм, где похоронили Калли. Тут было безлюдно да и местность вокруг мы немного знали. «Чего? Вы кто вообще?» — оглядел все еще мутным взглядом он нас. «А ты уже забыл, урод? Ну что, пришел в себя?» Непривычно было так вести себя, но я раз за разом прокручивал в голове картину с зарезанной девушкой, лежащей в своей постели, и это помогало держать концентрацию. «Ты? Я тебя помню. Ты тот одноногий!» — наконец-то связанным проговорил бандит. — Значит, очухался. — А теперь заткнись и слушай. Будешь говорить, когда я тебе скажу, понял? — Да ты чё, сопляк? Ты знаешь, кто я? <как> — начал было возбухать тот. Вот только Спайр, рвущийся отомстить, решил, что лысому пора заткнуться и двинул тому манипулятором солнечное сплетение. — Знаю, знаю, не переживай. Я вас всех, мрази, перебью, не сомневайся. А теперь скажи мне... Сделал я паузу, чтобы проверить, «Слушает ли он меня?» Лысый слушал. «Это была твоя инициатива прийти к Калли? Или тебя послал кто-то из твоих начальников?» «Чего? Чего тебе надо вообще? отвалить от меня!» Рано я решил, что бандит до конца уяснил свое положение. Он уже попытался дернуться и понял, что руки его связаны за спиной. Вот только всю серьезность наших намерений не осознал. «Хватит! Хватит!» заорал тот, когда спай начал лупить его по голове, а я нанёс два удара протезом ему по ребрам. «Суки! Чего вам от меня надо вообще?» «Я повторяю вопрос. Ты сам решил заявиться к Калли? Или это кто-то из банды тебе приказал, но...» «Сам!» — зло выпалил он. «Тебя, гадёныша, искали!» «Ну, значит, я был прав. А теперь, лысый кожаный мешок», — ухмыльнулся я, «ты нам расскажешь о вашей банде» кто сколько вас где вы обитаете и чем занимаетесь понял меня да пошел ты ты себе проблем нажил пацан ты даже не представляешь каких спай он не понял вернулся я к роботу сейчас спай объяснит проговорил робот с наслаждением в голосе объяснял спай ему минут пятнадцать и до лысова наконец дошло что не моя молодость и мне небольшой размер паука не отменяют того факта, что настроены мы очень серьезно. Вначале медленно, но с каждой минутой все сильнее распаляясь, тот начал говорить, при этом жалуясь на несправедливость верхушки, которая не замечает такого крутого пацана, как он, попутно не стесняясь сдавать всех и каждого, с кем он когда-либо имел контакты. «Как думаешь, спай, не соврал?» «Не похоже, а есть разница?» «Наверное, нет», — проговорил я и кивнул роботу. Поднесенный к лысой голове манипулятор исторг из себя мощный поток энергии, которая, сверкнув в ночной темноте, через мгновение пропала. Тушу с ополовиненным черепом я за ворот куртки подтащил к обрыву и, чуть поднатужившись, скинул вниз. Будет местным тварям хороший завтрак. Получив от убийцы все, что могли, мы с чистой совестью направились к кораблю. Мне необходимо было хорошенько выспаться и обдумать план действий. По всему выходило, что если мы кого и сможем достать тут, на свалке, то только рядовых членов банды. Верхушка, а тем более их лидер, Сайдок, появлялись тут крайне редко, занимаясь более важными делами в верхнем городе. Также мне удалось разжиться нормальной обувью. Не самой новой, но это было уже что-то. Серые, чуть потрепанные кроссовки, правда, размер был слегка большеват, но я был рад и этому. Ещё у бандита имелся нож, откровенно дерьмового качества в стиле Джона Рэмбо с зазубринами на обухе. Даже мне в моей 16 было понятно, что такое оружие покупается не для использования в бою, а для того, чтобы покрасоваться перед такими же недалекими, как и его хозяин, ценителями. Спай мои предположения подтвердил, сказав, что это несистемное барахло с металлом низкого качества, и предложил вообще его выкинуть. Но я решил оставить. Мало ли, вдруг и он пригодится. Выбирать-то мне все равно не из чего. Пока шли с роботом к нашему убежищу, не раз слышали звуки, издаваемые местными хищниками, вышедшими на ночную охоту. Я тут же напомнил роботу об обещании приделать ко входу в наш корабль дверцу, которую мы сможем запирать изнутри. Кстати, запах, заставивший меня ночевать всю неделю в багажном отделении, благополучно выветрился. Главной причиной этому послужило то, что труп медика был в комбинезоне и разлагающаяся плоть не въелась в пол каюты. Нельзя сказать, что там чудесно пахло, но теперь было терпимо. Если удастся найти где-нибудь освежитель воздуха, то вполне возможно, что тошнотворный запах, который я почуял тогда, перестанет сниться мне по ночам. Добравшись до нашего укрытия, еще несколько часов провели в разговорах, планируя наши дальнейшие шаги. Плененный бандит выболтал все, что знал. Оставалось правильно воспользоваться полученной информацией и не подставиться. Алина, вернулся, поприветствовал меня робот, когда я вошёл в игру. Да, дружище, привет. Как тут у тебя? Всё спокойно? «Полный порядок, ответил робот. Ну и отлично. Как ночью прошло? что узнал? Узнал, что не только лысый пользоваться пыльцой, почти все сборщики дышать пыльцу. Нам же лучше. Место, где они живут, запомнил? Спай, всё запомнить. У меня новый план. Слушаю, ответил я. Мы не убивать их в доме. — Мы убивать их на мусорка, так, как и лысый, тащить на свалка и убивать тут. Хм, я задумался. Вчера, обговаривая, что и как будем делать, пришли к выводу, что надо проникать в дома к распространителям и умерщвлять тех, пока они спят. — Может, ты и прав, — согласился я. Учитывая, что они, как и лысый, частенько бывают под действием их же продукции, можно и выкрадывать их. Человек, обдолбавшийся этой дрянью, вообще не соображает, что с ним происходит. И это даёт нам возможность хоть ненадолго оттянуть момент, когда бандиты поймут, что их начали устранять. Ты глянул, сколько их там? Как и говорить, лысая башка, пять бандитов жить в одном доме. Опасно шнырять по пусти ночным улицам с овощем на плечах, вытаскивая каждого по отдельности. Очень опасно. Есть шанс нарваться на свидетелей. Согласный. Но зато кожаные трупы долго искать. Пусть думать, что они сбежать, или обдолбаться где-то ещё. Ладно, согласен. Когда приступаем? Пойдём ночью, до ночи идти работать. Кстати, — вспомнил я, — помоги открыть полки. Видишь, тут закрыто всё. Спай открывать, — согласился робот, и, подбежав к шкафчику, выломал первую дверцу. Да, так бы и я смог. Я надеялся, у тебя получится взломать замок, а не выдирать дверцу с мясом. Спай открывать! Недовольно отозвался робот. «Ладно, ладно, и так пойдет, ты прав». «Вот, Спай прав». «Ну, посмотрим, что тут у нас». Ничем особенно ценным разжиться не получилось. Судя по тому, что предметы личной гигиены и системная гражданская одежда и прочее было в единственном экземпляре, медик в этом отсеке жил один. Часть из предметов, что мне не понадобится, мы решили продать в терминале, а часть припрятали до лучших времен. До вечера, как и договаривались, работали, готовя вещи к транспортировке. А когда у работников закончилась смена, и те улетели, отправились к терминалу, прихватив то, что удалось найти. «Спай!» «Что?» «А почему они работают только днем? Кучу денег ведь теряют!» «Начью работать опасно!» «Правда? И ты только сейчас мне об этом говоришь?» — удивился я. «И в чем опасность?» «Хищники! Их привлекать шум!» «А почему не поставить какие-нибудь турели? Пусть стоят и отстреливают всех, кто приближается. Человечек Лино, ты не видеть пока местный хищник. Только плешивый собака. Настоящий хищник никакой турель не остановит. Только сильные бойцы могут убить такой тварь, если им сильно повезет. Да, интересно, конечно, что тут за твари обитают, но я бы предпочел с ними не сталкиваться. Тогда не шуметь». Посоветовал спай и принялся распродавать привезённое сюда барахло. «Ок, как избавишься от всего этого?» — указал я на принесённую нами кучу. «Проверь, нет ли в продаже чего-либо интересного». «Что искать?» — спросил робот. «Оружие, конечно. Ну и импланты посмотри. Вдруг продаёт кто?» «Хорошо», — согласился спай. Спустя два часа, когда я сел отдохнуть, робот тоже подошёл ко мне, видимо, хотел что-то обсудить. «Говори, чего ты?» подбодрил я паука. Оружие для человечек только стандартный в магазин. Никакой мощной пушка по маленькой цене на аукционе нет. Печально. А насчет имплантов? Только стандарт от магазин. Короче, ты пришел, чтобы меня расстроить? Усмехнулся я. Но... Роботу явно что-то хотелось сказать, но он не решался. Ну, чего ты мнешься? Рассказывай, что случилось? Удивился я такому поведению робота. «На аукцион есть хорошая пушка для спай», — выпалил тот. «О, как! Что за пушка? Сколько стоит?» «Дорогой пушка, но хороший», — слегка оживился тот. «Плазменные орудие для роботов поддержки КХ-1 второго поколения, уровень 15-17, скорострельность 45 выстрелов в минуту, специальная дальность стрельбы 200 метров». Как и всегда, когда дело касалось товаров из терминала, Робот прекращал коверкать слова и выдавал информацию на нормальном языке. «Второго поколения — это зелёное, верно? Урон 15-17 — это много?» Пока у самого не было интерфейса, сложно было оценить предмет, даже зная его ТТХ. «Зелёный пушка — да, урон хороший. Пляшевый псина — застрелить два-три выстрел. Кожаный — бессистемная защита. Убить важный орган или голова — один выстрел». «Цена?» — тут же решил узнать я. «Если всё так, как говорит робот, то это и правда неплохое оружие». 2000 кредитов», — паник робот. И даже слегка опустил своё тельце ниже, на секунду расслабив лапки. «А у нас сколько есть?» «Две тысячи и три кредита», — ответил робот. «Тогда с тебя три батончика, чтобы я не умер с голоду», — усмехнулся я. «Иди, покупай, пока кто-нибудь другой не перехватил. Чего стоишь?» «Спай быстро», — ответил робот, подскочив, — и пулей метнулся к терминалу. Обратно он возвращался совсем другим. Медленно переставляя механические лапки, паук шёл явно красуясь. Второй его манипулятор, который раньше имел лишь клешню для захвата, теперь заменяла мощной пушка. Небольшая сигарообразная, чёрного матового цвета, со светящимися прожилками. Выглядело, конечно, впечатляюще. Во второй руке мультитуле робот удерживал обещанные мне батончики. «Спай! Хорош выделываться! Иди сюда быстрее!» — улыбнулся я. «Друг Лино, смотри! Смотри, какой мощный пушка у меня теперь! Спай всех победить!» «Победить, победить!» — согласился я. «Выглядит круто! Поздравляю!» «Спасибо, друг Лино! Лино не пожалеть кредит для Спай! Спай сильно дружить с Лино! И всегда помогать!» «Да ладно тебе!» — слегка засмущался я. «Это же нам обоим на пользу! Мы же одна команда!» dream «Команда мечты!» — подтвердил робот. Впервые со смерти хозяйки робот был в хорошем настроении. Смерть Калли изменила Спая. Он стал крайне серьезен, на многие вещи начал остро реагировать. И это был первый раз с тех пор, когда он позволил себе пошутить. Музыки, которую он так любил, я не слышал от него с тех самых пор, когда мы, счастливые, шли обрадовать Калли приобретенным для меня протезом. Были у меня опасения, что робот не станет прежним. Но все-таки еще остались вещи, которые могут его порадовать. И это давало надежду, что когда-нибудь вернется прежний Спай. «Ну что, еще поработаем или хватит на сегодня?» — спросил я у робота. «Спай думать что хватит. Человечек лина устать, а ему еще носить бандиты до свалка». «Тоже верно», — согласился я. «Ну, тогда веди, где там они живут». Распространители пыльцы жили или скорее базировались в одном из зданий, прилегающим к промзоне. Небольшое одноэтажное, но высокое здание использовалось раньше для хранения товаров. Сейчас же это была база или небольшой притон, в котором обитало, если судить по рассказу Лысого и словам Спая, пять человек. Мы с роботом, который не прекращал разглядывать свой большой пушка и тыкать ему в направлении потенциальных противников, разложились на крыше небольшого заброшенного строения. На дворе стояла ночь. Вокруг было безлюдно, так что мы не опасались быть замеченными, но все же соблюдали осторожность. «Там никакой системы охраны нет?» — спросил я, разглядывая здание, в котором укрылись бандиты. «Нет, им некого бояться. Как спай думать, тут давно отлаженная систем. Власть, бандиты, наркоманы, работники — все про все знают. Новые люди приходить редко, конфликт почти нет. Только между собой, но редко». «Хорошо, если так» сказал я, не разделяя оптимизма робота. «Заходить внутрь и пытаться похитить, пусть и неспособных ничего понять бандитов, мне не хотелось совсем. Только и отступать я не собирался». «А это кто?» — прошипел я, прижимаясь к крыше. «Вон там, справа, видишь?» «Патруль», — тихо ответил Спай. «Какой еще патруль? Полиция, что ли? Почему я ничего об этом не знаю?» — зашипел я на робота. «Никакой не полиция!» «Это охрана. Тоже бандит. Патрулировать, чтобы не прошел хищник». «Здорово. И как часто они тут круги наворачивают?» — спросил я, разглядывая три идущие по дороге фигуры. «Не часто. Раз в час проходить. Сейчас они уходите мы идти». «Спай, о таких вещах нужно говорить заранее». «Хорошо, Лино. Спай принял». «Ладно, ждем». Когда патруль удалился на приличное расстояние, мы выдвинулись к цели. Быстро спустившись, я прыгнулся и перебежками направился в сторону ворот. Робот, семенивший и прикрывавший меня сзади, не отставал. Ворота, перекрывающие вход в помещение, оказались незаперты так что уже спустя пару минут мы были внутри. Судя по тому, что не все из тех, кто обитал тут, находились в наркотическом угаре, планы следовало пересмотреть. «Спай, видишь тех двоих?» «Да», — коротко и по-деловому ответил робот. «Надо их валить» принял я решение. «Они, судя по всему, не собираются присоединяться к этой тройке», указал я на уже выпучивших глаза бандитов. «Спай сделает», — ответил робот и показал свою новую пушку. «Нет, ни в кого не стрелять, сделаем по-другому. А пушку свою прибереги на тот случай, если нас заметят, и придётся отбиваться или отступать». «Ок», — не стал спорить паук. Определившись с тем, кому какой из бандитов достанется, мы разделились. Спай направился за своим, я же подошел к тем троим, что находились в прострации. Рядом с диваном, на котором они расположились, я приметил биту и решил ею воспользоваться. Мои опасения, что кто-нибудь из этой троицы очухается, оказались напрасными. Все так же, чуть пригнувшись, я добрался до оружия одного из них и без проблем смог им завладеть. Спай уже скрылся с глаз, и я не видел, где он сейчас находится, поэтому сфокусировался на тех двух, что, видимо, решили подышать свежим воздухом и двигались к выходу из здания. Робот напал в тот момент, когда я, обогнув бандитов, обогнал их и пристроился за ящиками у выхода. Кроссовки Лысого неплохо справлялись с тем, чтобы не производить особенного шума при ходьбе. Спайна летел сзади на того, кто двигался справа, и проткнул мужику икроножную мышцу. Бандит, не ожидавший этого, заорал от боли и присел, схватившись за раненую ногу. Тут-то ему и прилетел удар мощной пушкой по голове. Спай лупил ею, как дубиной, и после третьего удара бандит повалился на бок, потеряв сознание. Я отправил в царство снов своего еще в тот момент, когда он обернулся на внезапно закричавшего друга. Один размашистый удар бейсбольной биты по затылку, и мужик кулем рухнул на пол. — Я вас всех перебить! — еле слышно твердил Спай, раз за разом нанося удары по голове бандиту. — Спай, завязывай! прикрикнул я на робота, и тот отстранился. «Разошелся, блин! Ты что, решил свою пушку сломать?» «Пушка не сломаться, а кожаный мешок! Крепкий пушка!» — вытянул он манипулятор, предлагая проверить на крепость свое новое оружие. «И все равно надо осторожнее!» «Так, ты иди, проверь, не слышал ли нас кто-нибудь? Вдруг патруль или просто кто-нибудь левый шлялся рядом?» «Принял!» — ответил робот и побежал в сторону выхода. Я, оставшись рядом с двумя вырубленными телами и тремя неадекватами, усиленно думал. С одной стороны, оставлять здесь трупы — не лучшая идея. А с другой — могло и сработать. Перехватив биту покрепче, я нанес первый удар, добивая того, кому досталось от робота. Мужик и так был не жилец, так что никаких угрызений совести я не испытывал. Просто нужно внушить себе, что поступаешь правильно — и постоянно прокручивать в голове образы того, что эти уроды сделали. Со вторым прошло хуже, но в конце концов и его голова лопнула от очередного удара битой. «Ну а вы трое пойдете с нами гулять», сообщил я все так же находящимся в своих грезах наркоманам. спай все смотреть, патруль далеко, никто не слышит». «Отлично, тогда я взял биту и вытер свои отпечатки, мало ли. Хватаем первого и погнали отсюда». Взял я того, кому, как я считал, принадлежала бита. Во всяком случае, находилась она ближе всего к нему. Также, обыскав остальных бандитов, забрал все мало-мальски ценное. Ну и, конечно, всю имевшуюся у подельников наркоту. Получится ли у нас подстроить так, будто бы эти придурки что-то не поделили между собой, я не знал. Но попытаться стоило, тем более, что времени это отняло не так, чтобы очень много. Схватив тело, забросил его себе на плечо и скомандовал роботу идти вперед. Спай, не задавая лишних вопросов, рванул ко входу и, удостоверившись, что рядом никого нет, махнул лапкой, завяз за собой. Тело бандита мы отнесли недалеко за пределы жилой зоны, связав ему руки и ноги. Лишняя предосторожность никогда не помешает. Вот только выкрасть остальных, как мы хотели, у нас не вышло. Даже не добравшись до той точки, от которой было бы видно здание, мы услышали крики и шум начинающейся тревоги не собираясь рисковать и выяснять, а точно ли нас там ищут. Мы с роботом развернулись и дали дёру в сторону пленника. Далеко тащить его не стали. Отбежали на пару километров в сторону от заселённого участка свалки. я пробовали новое оружие паука. Что я могу сказать об увиденном? Не сильно эффектно, но весьма эффективно. Наверное, эта фраза лучше всего подходит к увиденному. Кровожадный робот делает выстрел и в голове у бандита появляется прожжённые плазмой отверстия. Небольшое, в полсантиметра диаметром, но любому кожаному, как и говорил Спай, этого хватает с лихвой. Бандит умер, не приходя в себя, а мы двинулись в сторону нашего убежища, обсуждая произошедшее. Если нам и удастся своей не самой лучшей постановкой убедить бандитов в том, что это их внутренняя разборка, в чём у меня были сомнения, то нам всё равно лучше на некоторое время затаиться. «Что делать будем?» — спросил я у робота. «Спай не думать. Работать?» — спросил он. «Можно и поработать. Деньги никогда лишними не будут», — согласился я. «Значит, работать». «Спай?» — спросил я, задумавшись. «Что хотеть, Лино?» «А что бы ты хотел делать? Чем заняться?» «Мстить. Спай надо мстить за хозяйка». «Это понятно. А после? Чем бы хотел заниматься?» Робот долго молчал, следуя рядом со мной и обдумывая вопрос. А затем, когда я уже не ждал ответа, начал медленно говорить. «Спай всегда любить космос. Космос — музыка и хозяйка. Когда перебить все бандит, Спай хотел бы идти в космос. Я любить долгий полет к звездам. Тишина, покой и бесконечный путь в миллион световых лет. Разные планеты, астероиды, черные дыры — И много-много разных вещей, которых никто ещё не знать и не видеть. Спай хотел бы летать. Я шёл и слушал, удивляясь тому, как мало я знаю об этом существе. Если разработчики игры действительно хотели сделать робота, то что-то у них пошло не так. Но, если честно, то я был даже рад этому. Такой попутчик нравился мне гораздо больше. И правда звучит интригующе. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем отправиться в космос вместе. «Человечек Лино не уходить к своим друзьям в другой мир?» — спросил робот. «Расставаться очень бы не хотелось, но ты прав. Меня там действительно ждут. Но кто знает, может, однажды мы сможем еще встретиться?» — спросил я у остановившегося робота. «Было бы хорошо, друг Лино, было бы хорошо!» — кивнул паук и продолжил идти рядом. До самого рассвета мы просидели на крыше звездолета, любуясь ночным небом и негромко разговаривая. Не знаю, кто отвечал за создание этого мира, но один или несколько из них определённо были гениями. Сотни звёзд, что сплетались в созвездия, медленно двигающиеся по своей орбите планеты, сгорающие от собственного стремления достичь одной им известной цели кометы, зрелище завораживало и манило. Блин, да если бы не друзья, я бы не стал менять этот мир ни на какой другой, и остался бы тут и отправился с роботом в путешествие. Жаль, капитан, роль которого была выделена мне игрой, терпел крушение и имел 0,3% вероятности на то, чтобы спастись. Как знать, может, начни я играть в том мире, сейчас был бы возле одной из тех звезд, что светят в этом небе. Уже под утро, забравшись в спальный отсек, я попрощался с пауком и вышел из игры.